Глава двадцатая «Наши люди нашли во дворце очень много дорогих тканей», — сказал мне Илниад, стоя передо мной в тронном зале. «Я все еще неуютно чувствовал себя на троне. По бокам от меня два из них пустовали и набивали на меня грусть. Я должна была сидеть рядом со своими родителями. Так и было бы, не родись я дефаутом». «Неудивительно», — вздохнула я. «Во дворце никто никогда не бедствовал». У нас были дорогие наряды, как у вельмож и магов из Академии. — Я предлагаю большую часть развести по деревням, — предложил Ильняц. Раньше маги не славился и швейным делом. Наверняка в деревнях еще остались мастерицы своего дела. Можно разузнать. — Хорошая идея, — кивнула я. — Надо бы заняться этим. — Тогда я сообщу свободным людям, — произнес Ильняц. но я уже поднялась с трона, совсем не обращая внимания на то, что одета неподобающей королеве, в брюках, рубахе и высоких сапогах. На спинке трона небрежно висела черная мантия. «Я лично отправлюсь в деревню и привезу им ткани», сказала я твердым голосом, не терпящим возражений. «Народ должен видеть, что я не отсиживаюсь во дворце. Он должен проникнуться ко мне доверием. Я королева и должна прислушиваться к своему народу». «Но тогда нужно выделить больше людей для вашей охраны», — заметил мужчина, но я лишь отмахнулась. «Поедем втроем. Ты и Гидон со мной. Илняц, ну какая мне требуется защита?» — улыбнулась я. «Все боятся меня. Никто не защитит меня лучше меня самой, ни в обиду тебе и твоим искусным воинам». «Страх подстегивает на необдуманные поступки», — заметил мужчина в громриловых доспехах. «Он мешает думать». — Верно, но я смогу отразить любую атаку на меня, — ответила я, в глубине души надеясь, что этого не потребуется. — Ладно, вас же все равно не переубедить, — улыбнулся Илниац. — Королева Берона такая же, стоит на своем до последнего. — Ты скучаешь по Вельмору? — спросила я, услышав, с какой теплотой мужчина говорит о своем правителе. — Я не вправе скучать. Королева Берона понимает, что вам нужна здесь помощь, пока все не придет в норму. Для меня честь находиться здесь. Я улыбнулась в смущение и направилась к выходу из тронного зала. Хотелось бы, чтобы и мой народ был так верен мне и говорил обо мне с таким же блеском в глазах, как лниаться королеве Бероне. Сирены погрузили в экипаж дорогую материю. Она действительно была изумительной. Дорогие шелка, бархат, жаккард разных расцветок. Мы сразу отправились в ближайшую деревню, ту самую, где я познакомилась с Гидеоном. Парень сидел рядом со мной, его меч был с ним. От моих глаз не укрылись тени на его лице. Гидеон, как и я, плохо спал. Бодрствуя ночами в сером царстве, на утро в реальном мире, я ощущала опустошение, а не отдых. За день моя мощь благодаря противовесу успевала восстановиться, но это не меняло того, что ближе к ночи я попросту уже не хотела ложиться спать. Я уже боялась прилечь, и мне это не нравилось. Пускай я там была не одна а с Гидеоном. Но эту связь его души с владыкой надо было разорвать, а я все никак не могла добраться до того, кто скрывался в сером ничто. В деревне, при виде экипажа с лошадьми, люди вышли из своих домов. Они уже не голодали, у них было вдоволь зерна, так что по моему приказу им были выделены кавуни, большие животные с рыжими пятнами по всему телу, дающие молоко. На них же можно было вспахивать землю. Но дома оставались в ужасном состоянии. У некоторых людей тряслись руки. Я сразу определила, что это последствия принятия эссенции вкуса. К сожалению, сразу наладить их жизнь было невозможно. Я понимала это, но все равно, мое сердце сжималось от жалости к ним. Первым из экипажа вышел Илниац. Он обвел взглядом толпу и произнес. «Жители Магиниса, мы по приказу королевы Катарины привезли вам ткани из дворца!» «Остались ли среди вас швеи мастерицы?» Люди начали перешептываться. Мне нужно было отсидеться в экипаже. Мужчине из Вильмора люди доверяли больше. Но какой тогда был смысл этой поездки? Переглянувшись с Гидеоном, я раскрыла дверь и соскользнула с мягкого сиденья на пыльную дорогу. Парень тихо встал позади меня. Сейчас он был подобен моей тьме. Стоял позади меня, оберегая меня и готовый закрыть меня собою от любой опасности. Я не стала накидывать мантию с капюшоном, и люди ахнули при виде меня. Поприветствуйте вашу королеву, Катарину Энгрин! произнес он и его голос разнесся по приутихшим улочкам. Приветствие не последовало, но я их и не ждала. Выйдя вперед, я произнесла, четко выговаривая каждое слово. Еще сто лет назад соседние королевства заказывали у наших мастериц лучшие наряды. Так давайте вспомним, как это было! «Давайте вновь сделаем так, чтобы маги не уважали и сотрудничали с ним!» Люди вновь начали перешептываться. Такая реакция уже начинала нервировать, хоть я и понимала, что нужно дать им время. Толпа расступилась, и вперед выступила худая женщина, возрастом примерно моей матери. Она помолчала немного, уставившись себе под ноги, после чего до меня донесся тихий голос. «Я, вроде как, неплохо шью...» Сначала я даже задумалась, а не показался ли мне этот голосок, настолько тихим он был. «Отлично!» — наигранно бодрым голосом произнесла я, чтобы поощрить эту отважную женщину. Пускай она и боялась посмотреть мне в лицо. «Как тебя зовут?» «Пекки». Вновь лишь тихий шепот. «Пекки, я возлагаю на тебя возрождение швейного дела в Магенесе!» — произнесла я. — Составь список того, что тебе для этого потребуется, и направь и дворец. Набери себе в команду добровольцев. Пеки ойкнула от удивления, но ей хватило сил произнести. — Благодарю за оказанное доверие, королева Катарина. Я переглянулась с Гидеоном, и парень мне улыбнулся. — Они не смогут бояться тебя вечно, — говорил его взгляд. — Порой мне уже начинало казаться, что мы понимаем друг друга без лишних слов. — Мы любили друг друга, но гидон прежде всего был для меня хорошим другом. И это я оценила в наших отношениях больше. Но тут из толпы раздался босовитый голос. «И вы будете слушать этого монстра?» Илнец напрягся. Я заметила, как оба мужчины синхронно схватились за рукояти своих мечей. Я стала осматривать истощенные лица в толпе, и вот увидела его. Искаженное злобой лицо дикаря безумия. Половина лица мужчины была изуродована шрамом. Возможно, это было дефектирование, или же он сражался на стороне Кавани и Гуймара в недавней битве. «Здесь нет монстров!» — произнес с суровым тоном. «Выступите вперед, кто осмелился оскорбить нашу королеву!» Толпа пропустила дикаря безумия вперед. Он был не один, еще двое мужчин вышли вместе с ним. «И кого мы видим перед собой?» — хмыкнул мужчина, устремив свой злой взгляд на меня. — Или вы не видите ее меток? Да они у нее по всему телу. А какие странные волосы! Метки пропитали даже их. Она убила своих родителей и заняла их трон. — Я не убивала их, — ахнула я, но люди уже зашептались между собой. — А где они тогда? Почему не ездят вместе со своей дочерью-монстром? Или им стыдно за то, что они породили? — произнес другой дикарь безумия. Позади себя я услышала скрежет зубов. Гидон держал себя в руках из последних сил. «Наверняка так и есть! Они стыдятся и не могут себя простить за то, что не избавились от такого дитя еще в младенчестве!» «Я не знаю вашего имени, да мне это и не интересно, произнесла я, но насмешливое выражение так и не сошло с лица дикаря. «Но вы и ваши люди сражались на стороне Кавании, королевства, враждебно настроенного против Магиниса. «Я попрошу удалиться вас с территории Магиниса и больше здесь не появляться. Если вы будете замечены на моей территории, вас отправят в темницу». Мужчина хмыкнул и направился по пыльной дороге мимо меня. Двое других последовали следом. Я же оглянула скалниацию и произнесла нарочито громче, чтобы дикари меня успели услышать. «Нужно усилить защиту наших границ. Я издам закон, запрещающий дикарям безумия вступать на нашу территорию». Больше им здесь не рады». Илняц успел лишь кивнуть, как я услышала крик Гидеона. «Берегись!» Парень прикрыл меня собой и отбил лезвием Вариоса нож, летящий мне прямо в сердце. Два лезвия встретились с громким лязгом, и нож упал на землю. Поняв, что его покушение не увенчалось успехом, дикарь уже, как ни в чем не бывало, шел дальше по дороге. «Это нельзя так оставлять!» шепнул мне на ухо илняц но гнев и так уже переполнял меня грозя вырваться наружу остановись трус прокричала я сжимая кулаки мои ногти больно впились мне в кожу но я не обратила на это никакого внимания у тебя нет чести напасть на королеву со спины ты не мужчина после этого а ты не королева хмыкнул мужчина разворачиваясь ко мне не я так кто нибудь другой убьет тебя это лишь вопрос времени «Зря ты это сделал!» — прошепела я и выпустила тьму из себя. Она рывком набросилась на троих мужчин, окутала их и приподняла над землей. Кольцо тьмы стало сдавливаться, я видела, как мужчины пытаются вдохнуть, но у них не получается. В толпе раздались испуганные крики. Кто-то решил скрыться в своих домах. «Не убивай их!» — донесся до меня, шепотал уняться, а Гидеон положил ладонь на мое плечо, понимая, какие чувства обуревают меня. Желание было велико, слишком велико. Так легко было вытолкнуть из них жизнь. Но вместо этого я бросила мужчин на землю и призвала тьму назад. Мужчины закашлялись, хватая ртом воздух. Их глаза были расширены. Илниад скинулся к ним и начал их связывать. — Вы отправитесь в темницу, — произнес он. А дикари безумия не могли в ответ и слова сказать. — У вас был шанс покинуть королевство, но вы им не воспользовались. Королева Катарина не желает вам зла, услышала я голос Гидеона, обратившегося к напуганному народу. Под ее руководством магине сможет вернуть было величие, но тех, кто пойдет против нее, ждет неминуемое наказание. Люди притихли, в ужасе наблюдая, как элнят связывает мужчин. Пеки скрылась в толпе, и я очень надеялась, что этот инцидент не повлиял на ее решение. Гедон же начал разгружать ткани, передавая их мужчинам, которые осмелились приблизиться к нам. Я отступила, чтобы им не мешать и не пугать своими метками. Дыхание дикарей безумия восстановилось. Они теперь кидали на меня разъяренные взгляды, но сказать ничего не могли. Илняц позаботился и об этом, замотав их рты тканью. — Вам сегодня очень повезло! — произнесла я, приблизившись к ним. Один из них испуганно отшатнулся, и я не скрыла злорадной улыбки. Вы отправитесь всего лишь в темницу, но, знайте, я могу отправить вас с места и похуже. Тогда даже смерть покажется вам настоящим спасением, которого вы будете лишены. В глазах уже у всех мужчин промелькнул страх, и я снова улыбнулась. Я не буду больше бояться, я дефаут, и если кого-то это не устраивает, пусть тот живет в страхе перед моей мощью.